Глава двадцать вторая. И он многозначительно замолчал, позволяя мне самой все додумать. И вот что-то мне мои додумки совершенно не понравились. Остаток пути мы шли в молчании. Точнее, некоторые шли и были вынуждены тащить на себе мой вес. Искренне надеюсь, что ему было ужасно тяжело. Но он просто оказался слишком гордым, чтобы это признать. Я даже немного поерзала, ровно столько, чтобы услышать раздражённое «Ну ты и костлявая!» и дождаться не очень деликатного стряхивания, по итогу которого я приложилась о его плечо костяшками ещё сильнее и ощутимее, что без сомнений не осталось незамеченным, но, опять же, гордость и все дела». Так что лично я путешествовала довольная и даже почти не волнующаяся, чего нельзя было сказать об Акселем Ярисе. А пришли мы к моему невероятному удивлению к порталу. Я не видела, но, кажется, Эймот его сам открыл. И вот непонятно, зачем для этого было так далеко идти. Подозреваю, ему просто нравился сам процесс. Свет Правительственного дворца сменился ночной мглой, где даже огней не горело, даже звезд не светило. «Забавно», – прошептала как-то машинально. «Что?» – тут же заинтересовался Аксель. «Звезд нет», – пояснила я ему свое замешательство. «Я как-то раньше внимания не обращала. Тут всегда нет звезд. Чаще всего». Чуть замявшись, ответил он все же, идя сквозь небольшие кустарники. Их тучи закрывают. Холодно, тучи, какие-то жуткие хромовники, еще и звезд нет. Да уж, не хотелось бы мне тут жить. Аксель помолчал несколько минут, пока куда-то шел, безошибочно определяя в темноте дорогу, а затем продолжил мысль. Зато здесь невероятно красиво, в те редкие моменты, когда море спокойно и небо чисто. Россыпь ярких звезд отражается в темной воде, и кажется, что это все одно сплошное бескрайнее небо. Знаешь, я покажу тебе, ты просто обязана это увидеть. Тебе понравится. Я в этом даже не сомневалась. Вот только будет ли подходящая погода в то время, что я еще буду здесь? «Очень надеюсь, что мне повезет». «А может, ты меня уже поставишь?» – предложила не очень уверенно, чему сама удивилась. Аксель, задумавшись, взял и отказал. «Нет, мне и так нравится». «А мне не нравится», – возмутилось во мне чувство противоречия. «Правда?» – решил снова удивить меня мужчина, спросив с совершенно искренним переживанием. «Нет» скривившись, призналась под натиском совести. «Совесть? Откуда во мне эта совершенно неполезная штука?» И чисто ради справедливости добавила. «Но мне неудобно». Эймот, не скрывая собственного неудовольствия, остановился и осторожно поставил меня на ноги, после чего заботливо поправил плед, укутав меня в него практически полностью, даже руки спрятал обнял за плечи, притянув к себе и повел дальше, на ходу рассказывая: мы в сотни метров от храма, территория окружена и просматривается. На вражеской территории восемнадцать живых существ. Помолчал, потом добавил: и это плохо. Почему? Спросила. Потому что нужно было. Потому что должно быть почти вдвое больше. Я помолчала, нервно кусая губы и согласилась. «Плохо». «Вот», – протянул мужчина, – «и я так думаю. Они не выходили, значит, или ушли порталами, или спрятались под землей. Что думаешь?» «Я думала о том, что мне приятно его желание со мной посоветоваться. Обычно мужчины стремятся решить все проблемы самостоятельно, а желающим помочь женщинам отвечают неизменные. Не лезь в это». «Интересно и необычно, что Аксель Ярис оказался не таким. У вас есть еще предположительные места, куда храмовники могли бы уйти?» – спросила я, безропотно позволяя ему обнимать себя и вести в неизвестность. «Это даже в какой-то степени волнительно – зависеть от кого-то. Моя же жизнь зависит от него, верно? Очень надеюсь, что он оправдает возложенные на него обязанности». Аксель пробормотал что-то неразборчивое, помолчал, раздумывая, а в итоге медленно покачал головой и не очень уверенно предположил. «Быть может, мы узнаем об этом от детей?» «Надеюсь», – была вынуждена признать, вздохнув. «В доме, где детей держали два подземных этажа. Они проверяются?» «Сканирующие заклинания не подходят», — скривился мужчина, явно этим фактом крайне недовольный. Скривилась в ответ я как-то машинально. «Но ты же сдерживаешь операцию, верно?» «Верно», — не стал он отпираться. Я помолчала, надеясь, что он еще что-то скажет. «Почему молчал сам Аксель, я не знаю». «Почему?» — спросила сама. И не получила ответа. Ярис просто снова промолчал, будто и не слышал меня. «Серьезно?» Не поверила я, повернув голову, в темноте его лица все равно было не видно. Он снова промолчал, но в этот раз пауза все же оказалась короткой, потому что уже через несколько секунд я услышала его тихий голос. «Я не знаю, кто из них дети в большей степени. Вся стража на службе не больше месяца». Они просто их набрали фактически с улицы после того, как почти вся военная мощь Кармея затонула в море. Мелькнула мысль, что на них тоже водные драконы напали. Но я не стала торопиться ее озвучить. Тем более, что Аксель все равно продолжил сам. Они не обучены, не дисциплинированы, напуганы. Они просто дети, которых нарядили в тяжелую форму и велели следить за порядком. Проблема в том, что половина из них не заметит нарушения, а вторая половина постарается не заметить, потому что напугана. «И? Что ты сделал?» – осторожно спросила я, чувствуя, что мы снова вернулись к тонкому льду. И не ошиблась. «Тут мы с тобой похожи больше, чем тебе кажется». «Ты тоже одиночка?» – кривая улыбка сама собой скользнула по губам. «Разведуправление» кивнул, подтверждая Аксель. «Я находил врагов, а обучением малолеток занимались другие. А потом война закончилась. Мы с Аэром захватили власть и по-честному разделили обязанности. У меня всего год опыта командира, из которого 11 месяцев я работал с уже обученными, знающими элементарные основы людьми». Он не сказал этого, Но я и так поняла, что Аксель Мьярис просто не знает, как ему обращаться с новичками. Не умеет, поэтому предпочитает и вовсе с ними не связываться. «Ты им не доверяешь или боишься за них?» Уточнила я этот момент. Мужчина помолчал и решил. И то, и другое. Очевидный ответ. «Если подумать, среди моего командования...» Нет, ни одного адекватного человека. Один орет, другой постоянно злой, третий всех ненавидит, четвертого ненавидят, все остальные. Такого, чтобы нормально относился и к которому нормально бы относились, нет. Его просто нет. Потому что всем им приходится чем-то жертвовать. Быть отличным командиром, но ужасным человеком. Потому что совмещать это получается не у всех. «Возможно, всего лишь возможно. Аксель не захотел выбирать, поэтому решил не делать ничего. Странное на самом деле решение, и он наверняка сам это понимает. Вот и злится». «Ладно, я возьму их», – проговорила торопливо за секунду до того, как успела передумать. Аксель меня или не услышал, или не понял, погрузившись в свои мысли. Прикусив губу, я, стараясь сделать вид – что совершенно спокойно и вот вообще ничего не боюсь, повторила. «Я принимаю ваше предложение, Аксель Мьярис, и возглавлю эту операцию». Мелькнула позорная мысль. Вот бы опять не услышал. Пришлось насильно выгонять ее из головы. «Спасибо», – кивнул мужчина совершенно серьезно и искренне. Не рассыпался в благодарностях, но это наоборот было не нужно – А вот такое простое спасибо пришлось в самый раз. Потому что после него я почувствовала какую-то... Нет, не хотя ее тоже немного. Я почувствовала уверенность и необходимость сделать это. Прямо сейчас, с минимальными потерями. И из объятий мужчины я осторожно выскользнула, оставив в его руках такой теплый плед, который тут же захотелось вернуть но я позволила себе лишь только обернуться и с грустью посмотреть на крупную светлую клетку, его украшающую. К оборонительному рубежу я выходила первая, уверенно и решительно, сразу сумев привлечь внимание всех, кто тут был. Их и поляну храма разделял не забор, как было до этого, а кусты, из которых вверх тянулись стены магического барьера, Нам видно, что происходит внутри, но оттуда не могут рассмотреть нас, что избавляло от необходимости прятаться по кустам. Чьим решением был поставлен барьер? Сходу начала я. Я не умею управлять людьми. Это немного не моя специальность. На самом деле очень много не моя специальность. Настолько, что судить об этом я могла лишь только в теории, исходя из собственных наблюдений и раздумий. И я попросту попыталась сделать то, что мне подсказывал разум. «Гражданским сюда нельзя», — встретили меня холодно, но правильно. «Отличный ответ», — кивнула благосклонно одному из ближайших парней, лет двадцати семи, с темным ежиком волос и мерцающими в темноте карими глазами и, естественно, даже не подумала остановиться, чем заставила троих из семи встать перед собой. Выглядели они довольно угрожающе, с каменными мордами, и тебе здесь не рады в глазах. «Мальчики!» – ласково обратилась сразу ко всем напряженно за мной наблюдающим. «Глупо вставать на пути у того, кто опытнее и сильнее, и определенно очень глупо вставать на пути у того, кто хочет помочь. «Нам?» – не поверил или просто не понял один из парней. «Нет», – ответила честно, посмотрев ему в глазах. «Детям?» Но, наверное, это продолжалось бы еще непозволительно долго, если бы вслед за мной из темного леса не вышел Аксель Мьярис, при виде которого все они вытянулись как по струнке и не сказал. «Леди Арвен Картер, господа», «Возглавит спасательную операцию. Подчинение беспрекословное». Парни машинально кивнули, лишь потом задумавшись над словами своего предводителя. «Хорошо, значит, приказы выполняются, и с этим полный порядок». «Арвен», — обратился Аксель уже ко мне, а продолжил лишь тогда, когда я повернула голову и взглянула на него. «Если понадобится помощь, просто сожми» и на запястье мне, едва касаясь, надели что-то прохладное, тускло мерцающее в темноте, серебряный браслет с чем-то похожим на сверкающую капельку. Я уставилась на него, как завороженная, подняла свободную руку, провела по потеплевшим уже звеньям кончиком указательного пальца, чувствуя легкую, едва ощутимую дрожь отголоски чужой магии. «Красивый!» – прошептала в итоге. Посмотрела Акселю в глаза и добавила с улыбкой. «Спасибо!» «Не за что!» – решил он и тут же велел. Два пальца к основанию шеи. Подчинилась мгновенно, а когда подумала зачем, услышала в голове голос Акселя, который тоже приложил пальцы к шее. «Ментальная связь!» «У меня аллергия на все, что содержит слово «ментальное», проинформировала его и тут же опустила руку, разрывая связь. Мужчина хмыкнул и не стал ничего говорить. Мы с ним оба понимали, что в случае необходимости я о своей аллергии забуду и вспоминать не захочу. Это война, тут нет места собственным слабостям. А дальше я развернулась, и Мьярис мгновенно выскользнул у меня из мыслей. «Были лишь необученные воины, я и цель, что лежала перед нами. Давайте сделаем это!» – решила я и шагнула к ним.